«Что вы суетитесь?» — сказал Изя весело. «Да ведь вас на руках носить будут!» «Это как сказать?» — мрачно проговорил Андрей. «Да чего там как сказать? Хочешь пари? На сто щелбанов!» «Да подожди, Изя!» — сказал Кэнси. «Заткнись ты, ради бога, хоть на десять минут!» Всю переписку с Мэри я уничтожил, а переписку с Гейгером пока оставил. «Протоколы коллегии. — спохватился Андрей. — За прошлый месяц! Он торопливо полез в нижний ящик стола, достал папку и протянул ее к Кэнси. Тот, скривившись, перебросил несколько листков. — Да, — сказал он, качая головой, — это я забыл. Вот как раз выступление Дюпена. Он шагнул к камину и швырнул папку в огонь. — Перемешивайте, перемешивайте! — раздраженно приказал он секретарше, которая слушала начальство, приоткрывши рот. В дверях появился заведующий отделом писем, потный и очень возбужденный. На руках перед собой он тащил кипу каких-то папок, прижимая их сверху подбородком. «Вот», — пропыхтел он с грохотом, сваливая кипу возле камина. «Тут какие-то социологические опросы. Я даже разбираться не стал. Вижу фамилии, адреса. Господи, шеф, что с вами?» «Привет, Дэнни», — сказал Андрей. «Спасибо, что вы остались». «Глаз цел?» — спросил Дэнни, вытирая солбопот. — Цел, цел! — успокоил его Изя. — Вы все не то уничтожаете! — объявил он. — Вас ведь никто не тронет. Вы — желтоватая оппозиционная либеральная газетка. Вы просто перестанете быть оппозиционными и либеральными! — Изя! — сказал Кэнси. — Я тебя в последний раз прошу. Перестань трепаться, иначе я тебя выкину вон. — Да не треплюсь я, — сказал Изя с досадой. — Дай кончить. Вы письма, письма уничтожайте. Вам же писали, наверное, умные люди. Кэнси воззрился на него. — Черт! — прошипел он и выскочил из кабинета. Денни устремился следом, продолжая на ходу вытирать лицо и шею. — Ничего не понимаете, — сказал Изя. — Вы же тут все кретины! — а опасность грозит только умным людям. — Что кретины, то кретины, — сказал Андрей, — это ты прав. — Ага, умнеешь! — воскликнул Изи, размахивая искалеченной рукой. — Зря! Это опасно! Вот в этом-то и заключается вся трагедия. Сейчас очень много людей поумнеет, но поумнеет недостаточно. Они не успеют понять, что сейчас надо как раз притворяться дурачком. Андрей посмотрел на Сельму. Сельма глядела на Изю с восторгом. И секретарша тоже глядела на Изю с восторгом. А Изя стоял, расставив ноги в тюремных башмаках небритый, грязный, расхлюстанный. Рубашка из штанов вылезла. На ширинке не хватало пуговиц. Стоял во всей своей красе, такой же, как всегда, нисколечко не изменившийся, и разглагольствовал, и поучал... Андрей вылез из-за стола, подошел к камину, присел рядом с секретаршей и, отобрав у нее кочергу, принялся ворошить и перекапывать неохотно горящую бумагу. — А поэтому, — поучал Изя, — уничтожать надо вовсе не просто те бумаги, где ругают нашего вождя. Ругать тоже можно по-разному. Уничтожать же надо бумаги, написанные умными людьми.